Зинаида. За окном бушевала метель, заметая лесные тропинки. Но меня это не должно было волновать и заботить. Я сидела в отмеренном для меня Аркадим Натановичем ограниченном пространстве и дрессировала полосатую анфиску. За лакомство необычная зверушка научилась пританцовывать на задних лапках. У моих друзей в тот темный, но еще не поздний час были другие танцы, модные и настоящие в клубе. Я не пошла, не было настроения. Чувствовала, что Карен будет меня ждать. Уверена, он даже не сомневался, что я приду, а не выкину такой вот финт ушами, совсем на меня не похожий. Ну, словно я состарилась на тридцать лет. И то, кто бы видел, как Иван Федосеевич с Аграфеной Гавриловной танцевали вальс, будто порхали по площадке, и ни разу никто никому на ногу не наступил. Вот что значит многолетняя тренировка. Дверь кто-то поскребся, а не постучал. Я подумала, опять яблоневая ветка зацепила, но решила на всякий случай посмотреть, кто там. Вдруг это Карен пришел звать меня в клуб. Тогда мне придется ему соврать, дескать, не здоровиться. Я знала, что он хорошо танцует, просто классно и все же в этот мрачный вечер предпочла молчаливую компанию не то крысы, не то опусома, не то вообще непонятно кого. Я посадила недовольно зафыркавшую Анфиску в клетку, накинула на плечи пальто, чтобы не охватило на сквозняке, и отперла щеколду. Не знаю, что мне помогло устоять на ногах и не грохнуться в обморок, как впечатлительной барышни. Может, профессиональная закалка нервов которую я успела приобрести на репетициях и съемках. «Пустишь, я замерз». Кусачий блондин стоял у нижней ступеньки крыльца, сутулившись и обхватив себя за плечи. Его разметавшиеся по плечам волосы побелели от метели. За пазухой легонькой кожаной куртяшки, ободранной медведем с левой стороны, лежали нетающие белые хлопья. Он слегка дрожал, рот был приоткрыт и хорошо заметны верхние клыки. А тебе разве нужно приглашение как упырю? спросила я с невероятной смелостью в голосе. И откуда она у меня только взялась? Я сама едва не дрожала от страха, не от холода, кутаясь в незастегнутое пальто. Нет, не нужно, и я не упырь. Зеленые глаза блонзины ярко вспыхнули в темноте. Я мог бы сломать дверь, но подумал, что это будет невежливо. Ну, заходи, вежливый ты наш. Я посторонилась, шире распахнув дверь. О чем в тот момент я думала? Много о чем сразу. Кем бы ни был этот персонаж страшных баек, он спас мне жизнь. Неудобно как-то было бы оставить его на морозе. Да и вряд ли он бы согласился там остаться. Не затем, как говорится, приходил. А, кстати, знать бы, зачем он пришел? Почему сегодня, а не в другой день? Спасибо. Блондин стряхнул с себя снег за порогом. Резким движением руки он расправил волосы и вошел в дом. Пройдя мимо меня, направился в самое теплое место к натопленной печке уселся на лавку, прислонившись к печной стенке, и сладко потянулся, зажмурившись, как кот. «А ты кто такой? И откуда взялся?» — спросила я, не дождавшись, пока он представится и расскажет о себе хоть что-нибудь внятное и понятное. «Ты знаешь, кто я и откуда?» — с полной уверенностью сказал блондин. Не переставая наслаждаться теплом, он расстегнул куртку, снял ее, аккуратно свернул и положил рядом с собой на лавку. У него была внушительная мускулатура и красивая стройная фигура, как у спортсмена. — Нет, и даже маленького предположения не имею. Меня удивили его слова. — Откуда бы мне знать, кто ты? — Читала книги. Вспоминай. Думай. Он требовательно посмотрел на меня, и глаза сверкнули. У меня в голове завертелись обрывки мыслей, из которых я пыталась составить правильный ответ для решения сложной задачи. Книги. Мало ли я их прочла. Но самыми необычными были те, которые подарил Петя. О космосе и далеких чужих мирах. Еще вспомнилась фраза Карена — Раз ученый Филин ничего не знает о нелианском народе, стало быть, его не существует на нашей планете. И я ее продолжила мысленно. Если на нашей планете нет, значит, есть где-то еще, далеко от Земли. — Ты из космоса? С другой планеты? Я сняла пальто, но не пошла в прихожую вешать на крючок. Держала его в руках с той же воинственной решимостью, что и Тоня, не настоящую рогатину в лесу. Если зубастой блондин попытается меня съесть, хватит ли у меня скорости и сноровки, чтобы накинуть ему на голову пальто, а самой убежать? Верится с трудом. Правильный ответ. Я говорил, все ты знаешь. Блондин улыбнулся, вроде даже миролюбиво а не примиряясь кусаться. «У тебя есть имя?» Я задала самый простой вопрос из всех возможных для продолжения необычного знакомства. «Киарен?» — представился он. «Ну надо же!» Я думала, там заковыристая инопланетянская абракадабра человеку ее не выговорить. А тут почти как наш Карен, только с буквой «и». И ударение на «а» а не на «е», — дополнил блондин. «Хорошо, Киарен», — протянула я, задыхаясь от волнения. «Видишь, ничего сложного». Инопланетный незваный гость удовлетворенно улыбнулся и запрокинул голову, сложив под ней мощные мускулистые руки. «Как это ничего?» — подчеркнуто скромно возмутилась я. «С тобой все очень сложно». «Ты бродишь по лесу, пугаешь людей. Спасибо тебе за убитого медведя. Ты спас мне жизнь, и я тебе благодарна. Но я ничего не понимаю. Вот, например, почему ты сегодня пришел ко мне?» «Проблемы с отоплением на моем космическом корабле», — непринужденно ответил Киарен. «Я же выяснил, что замерз. Про отопление мне объяснять не надо» я решила показать ему свое понимание для укрепления чувства безопасности у нас в москве иногда коммунальные службы в морозы отключают батареи тронешь а они холодные звонишь а тебе отвечают что прорвало трубу ждите и мерзнете пока там все починят значит ты пришел сюда погреться Раса не лишь, не намного лучше приспособлена к выживанию в холодных климатических условиях, чем раса Эменсади. Этой странной фразой лохматый блондин выбил меня столько, что найденной точки душевного равновесия. Кто? Я не поняла его последнего слова. Эменсади, это ты, светлая человеческая порода. Киарен перевел на русский. Светлые по цвету волос? Повесив пальто на левую руку, правая я подергала свои кудряшки. «Нет, кожа», — уточнил Киарон. «А у тебя это настоящее обличье? Или маска, костюм, грим?» — рискнула полюбопытствовать я, представляя содороганием сердца, как инопланетный гость стягивает в себя искусственную кожу, подобно куртке, и передо мной пристает уродливое зубастое чудовище. «Подлинная, естественная, натуральная», — с гордостью заявил Киарен. «Не удивляйся, Зина. Во Вселенной нередки случаи, когда в процессе эволюции по причине сходства климатических, биофакторных и других условий формируются экстерьерно-близкотипные биологические виды, похожие по основным внешним параметрам, как люди и нелианцы». «Вы тоже произошли от обезьян». — выпалила я. — Не совсем. Киаран призадумался. Наши древние предки не выглядели, как ваши обезьяны. — Интересный у нас выходит разговор, как у двух научных сотрудников. Я улыбнулась, смелее заглянув ему в глаза. Потом невольно посмотрела на прикрытой майкой широкую грудь и подтянутый живот. — Тебе нравится мое тело? — прямолинейно спросил Киаран. «Люди так не говорят, по крайней мере, не в союзе». «Тело?» Я растеряла все прочие слова и смогла лишь повторить за ним. «А что еще должно нравиться?» Киара опустил руки и удивленно пожал плечами. «Душа? Я от рождения атеист и материалист. В твоей стране религии тоже не приветствуются, потому для нас логичнее вернуться к разговору о теле». Я думаю, мы еще недостаточно хорошо и долго знакомы для столь интимных бесед. Махнув перед ним верхней половинкой пальто, я вышла в прихожую, обозначая между нами приличную дистанцию. Повесила пальто на крючок, вернулась в комнату с печкой и, не оглядываясь, прошла мимо Киароне. «Подогрею для тебя чай». Надеялась, что незваный гость согреется и уйдет в лес чинить отопление на космическом корабле. Курицу будешь? Я выловила вареную ножку из супа и положила на сковородку, чтобы подогреть. Я не очень голодный, но у людей принято угощать гостей. Киарен принял мое предложение. Да историческая плита изрядно помотала мне нервы. Пока я к ней приноровилась и разогрела, чудом не спалив куриную ножку, прошло порядком времени. Я вернулась в комнату, чтобы позвать Киарина к столу и увидела, что его там нет. Обошла весь первый этаж, открыла дверь в подвал и чуть не ахнула, когда заглянула вниз. В горле будто ком застыл, и из него не вырвалось ни звука. Я стояла на верхней ступеньке узкой лестницы, чувствуя, как по ногам сквозит холод из ледника, заменяющего хозяину дома холодильник. Смотрела, шевеля губами и хлопая ресницами, на незваного гостя, а он, оглянувшись через плечо, также молча смотрел на меня. Нижняя половина его близкотипной человеку физиономии была вымазана в крови, почти как в сцене с медведем, только в меньшей степени и не настолько сочно. Курицы я не нашел. Из категории земных домашних птиц здесь была индейка в единственном числе. Киарон виновато приподнял брови и облизнулся. — Ты сожрал целого индюка? Я глазам своим не верила. — Не целиком, а по примерным умственным подсчетам на девяносто шесть процентов. Киарон шагнул назад и посмотрел вниз. У его ног валялись потроха, перья и не то оторванные, не то откусанные птичьи лапки. — О, Боже! — — воскликнула я. «А я думал, ты атеистка и материалистка!» С некоторым разочарованием протянул Киаран. Он утер лицо правой рукой, потом эту руку облизал и, не считая нужным прибраться в подвале, стал подниматься вверх по лестнице. «Будешь тут с тобой, материалисткой!» — бросила я, убегая от него подальше. «Ты какое-то порождение сказочных кошмаров!» Я не знала, куда деваться из дома. Если бы еще старенький дом был моим, а не чужим, в котором мы с подругой сняли по комнате, мне было бы легче со всем этим справиться и все пережить. Я часть объективной реальности, а не сказочный кошмар. Незваный гость увязался за мной и пришел на кухню. — Тем хуже, — вздохнула я. Посмотрела на остывающую куриную ножку в сковороде. Одинокую и никому не нужную. Я сейчас не могла ничего есть. Боялась подавиться от нервов. Иван Федосеевич будет в ярости. Мне было страшно представить разговор с хозяином дома. Я не знаю, как ему объяснить. Ты понимаешь? Старик берег индюка к Новому году. выменил его в соседней деревне на трех живых гусей. Скажешь, было бы лучше, если бы я съел самого Ивана Федосеевича? а дохлую индейку из-под спокойно выложил Киарен. «Так ему и объясни, если начнет ругаться». «Значит, почтальона, ты загрыз». У меня от страха подкосились ноги, и пришлось садиться за стол. «Не я. Это сделал медведь». Киарен плюхнулся на табуретку, взял чайник с холодной водой и отпил из носика. «Не смотри на меня так» и не излучая вибрации недоверия. Он уставился на меня, не моргая и не двигаясь. Я никогда в жизни не убивал Эмен Сэди, честная Нелянская. «А сколько тебе лет?» «Не знаю, зачем я спросила его о возрасте, но ждала услышать двести или триста, вспоминая графа с усадебного портрета». «Тридцать четыре года», — ответил Киарон. Среднегалактический год незначительно длиннее земного, но по условным меркам я могу приравнять. И ты постоянно ешь сырое мясо с костями? Ничего другого? Я старалась говорить четко и без дрожи в голосе. Другое не воспринимается моим организмом, телом, которое тебе нравится. Киаран встал с табуретки, выложил куриную ножку на тарелку и подал мне. «Это для меня несъедобно, испорчено температурной обработкой. Ты можешь это есть, а я нет». «Значит, ты как волк или медведь?» Подытожила я, не решаясь взять вилку и потыкать ею в куриную ножку. «Ближе к волку. Медведи более всеядны. Раса лишь относится к разумным хищникам высшей категории опасности». Киарон вернулся на табуретку. «Прекрасно!» Я вздохнула, подперев кулачком щеку. «И что же тебя сюда привело? Захотелось поохотиться на земных зверей? Скажи мне, пожалуйста, что ты тут у нас забыл?» «Тебя?» Затаенным сдерживаемым азартом произнес Киарон. «Меня?» Все же хорошо, что я ничего не ела и не пила, нечем было давиться. Я тут каким-таким боком, припеком? Или ты задумал меня сожрать, потому что я не костлявая худышка? В моем теле есть за что укусить. Вот и бережешь на посошок, так сказать, на дорожку, чтобы слопать перед возвращением на свою кровожадную планету. Мне нравится твое тело не в роли живой добычи. Киарен мотнул головой, и золотистые волосы скользнули по плечам. «По-человечески трудно объяснить мою мотивацию. Но я постараюсь, чтобы ты поняла. Сиди здесь. Мне нужно показать тебе одну вещь. Мой коммуникатор». Он встал и вышел из кухни. «Сижу и жду». «Я устала», — сказала ему след. Понимала, что поздно дергаться имитация, слабой человеческой девушке не спастись бегством даже от медведя, что говорить про инопланетного хищника высшего сорта. Остается лишь наивно уповать на его милость и желать, чтобы танцевальный вечер в клубе затянулся на подольше.